На Руси. Стыдное время. Итак, в последний трети XIII века, в значительной степени, благодаря трудам Александра Невского, самый тяжелый период монгольского владычества закончился. По выражению и летописи, «бысть ослаба Руси» от насилия татарского. Вскоре вслед за тем обнаружилось одно отрадное обстоятельство, о котором часто забывают, живописуя ужасы иго. Оказалось, что в положении ордынского протектората есть и свои выгоды. Русь включилась в оживленный товарооборот большого государства и шире всего евразийского пространства. В Орде можно было купить и сбыть все, что угодно. Изделия русских мастеров и продукция русского хозяйства беспрепятственно достигали самых отдаленных рынков. Оживилась речная торговля, стало крепнуть купеческое сословие. В особенно выигрышном положении были новгородцы, находившиеся между Европой и Азией с защитным ханским ярлаком они развозили пришедшие через Балтику товары по всей ордынской территории, не тратясь на охрану караванов. Плюсы монгольского подданства стали очевиднее всего, когда в Орде закончился период двоевластия и установился порядок. Русские города и князья начали богатеть. Эти годы были бы еще точнее, если б не беды, которые навлекали на Русь отнюдь не татары а собственные правители. К сожалению, последующие великие князья не обладали мудростью и жертвенностью Александра Ярославича. Их алчность, недальновидность, слепое властолюбие дорого обходились стране, замедляли ее развитие. Почти вся северная и восточная Русь к этому времени находилась во владении потомков Всеволода Большое Гнездо, его внуков и правнуков. Лишь княжество Рязанское принадлежало другой ветви Рюриковичей, так называемым Святославичем, ветшим род от Святослава Ярославича, 1027-1076 годы. Владимирский великокняжеский стол не был закреплен ни за одной из этих линий и был постоянным объектом соперничества. Кончились времена, когда великий князь непременно переезжал во Владимир. Теперь, получая в Орде ярлык, новый, первый среди равных, оставался жить в собственном княжестве. Больше всего шансов на лидерство имела сильная Тверь, доставшаяся брату Невского Ярославу Ярославичу. Он и унаследовал титул. Правление Ярослава 1264-1272 ничем не примечательно. Он безуспешно пытался подчинить себе Новгород и все время ссорился с Василием Ярославичем Костромским. Братья ездили интриговать друг против друга в Орду. На обратном пути после одной из таких поездок Ярослав умер, и Владимирское княжение перешло к Василию, 1272-1276. Новый правитель был не лучше прежнего. Он тоже тщетно пробовал утвердиться в Новгороде, где ему пришлось конкурировать с сыном Невского, переиславльским князем Дмитрием. При необходимости великий князь без малейших колебаний пользовался помощью татарских отрядов, которые грабили русские земли, убивали людей или угоняли их в рабство. Мало что изменилось, и когда после смерти Василия на престол воссел Дмитрий Переяславльский. Снова последовали попытки прибрать к рукам богатый Новгород, и снова безрезультатно. Республика четырежды принимала Дмитрия и четырежды прогоняла его вон. Главным врагом Дмитрия Александровича был родной брат Андрей, князь Городецкий, которого Карамзин называет «недостойным сыном Александра Невского», хотя вообще-то оба родственника друг друга стоили. Пользуясь тем, что в Орде в это время возникло два центра силы, Александровичи отчаянно ябедничали один на другого, причем Дмитрий сделал ставку на могущественного Ногая, Андрей же на хозяев Сарайберке, Менгу Тимура, потом Тудаменгу и Тохту. Нечего и говорить, что ордынцам эта склока была очень выгодна. Оба князя привозили подарки, давали взятки, получали за это татарские войска и водили их грабить русские земли. Сыновей Невского, по-видимому, совершенно не смущало, что тем самым они предают заветы отца, шедшего на любые жертвы, лишь бы уберечь Русь от ордынского разорения. Все перипетии этой свары пересказывать неинтересно и незачем. Постоянно повторялась одна и та же история. То Дмитрий явится с воинами Нагая и займет престол, то нагрянет Андрей с татарами из Волжских степей и выгонит брата. Всякий раз разбойные полчища оставляли на своем пути трупы и пепелища. В прошлой главе уже рассказывалось, как решительный хан Тохта, желая досадить Ногаев в 1293 году, отправил на Русь для поддержки своего клеврета Андрея Городецкого большую армию. Ее возглавил царевич Тудан, которого наши летописи называют Дюденем. Нашествие было ужаснее всех предыдущих и разорило дотла всю Владимирскую и всю Тверскую область. Дмитрий Александрович бежал, и вскоре после этого умер так, что никто уже не оспаривал прав Андрея Александровича на великое княжение. Престол достался этому правителю кровавой и постыдной ценой. Он прожил еще 10 лет, до 1304 года, продолжая ссориться с родственниками и интриговать в ханской ставке. Нужно сказать, что весь этот период отечественной истории вообще смотрится весьма неприглядно, прежде всего из-за поведения князей. Они постоянно грызутся между собой, кляузничают ордынцам, вероломствуют, без зазрения совести подставляют единоплеменников под татарские сабли. Вследствие ордынского владычества, раболепства и привычка к изворотливости не способствовали появлению крупных личностей. В течение полувека после смерти Александра Невского ни одной так и не возникнет, вплоть до Ивана Калиты который хоть был далеко не ангелом, но, по крайней мере, обладал размахом и государственным предвидением. Родственнички Сделаю небольшое отступление, чтобы на одном частном примере показать княжеские нравы той негероической эпохи. На Черниговщине, разделившейся на маленькие княжества, правили Ольговичи потомки Олега Святославича, печально памятного тем, что в конце XI века он привел на Русь половцев. И вот двое мелких князей, Олег и Святослав, первый владел двумя властями, Рыльской и Варгольской, второй — Липецком, решили избавиться от татарского чиновника, посаженного в Курск, следить за сбором дани. Этот Ахмат сильно досаждал обоим князькам, всячески бесчинствовал, да еще выстроил себе два больших села — куда согнал жителей со всей округи. Воевать с Ахматом родственники, конечно, не собирались. Они поступили благоразумнее, поехали жаловаться в Орду. Хан Тулабуга выслушал челобитчиков, признал их правоту и разрешил спалить незаконно выстроенные села, а людей забрать себе. Справедливость хана, несомненно, объяснялась тем обстоятельством, что Ахмат ориентировался не на Сарайберке, а на Ногае. К Ногаю Баскак и обратился за помощью привел татарское войско. Доблестные Ольговичи, не вступая в бой, убежали. Святослав спрятался в лесах, Олег нашел убежище в Орде. На следующий год Святослав, который, видимо, был посмелее, напал из засады на небольшой отряд ахматовых людей, по преимуществу русских. Летопись сообщает, что были убиты двое татар и 25 русских. Когда от Ахмата прибыл парламентер, убил и парламентера. Эти события очень напугали Олега, который знал, что бывает за подобные поступки. Он немедленно отмежевался от бывшего союзника, взял у хана воинов, пошел с ними на Святослава и убил родственника. Тем дело не закончилось. Вскоре после этого брат убитого, князь Александр, напал на Олега и прикончил его, а заодно умертвил и княжича. Ничего особенно примечательного в этой коллизии летописец не находит. Лишь вздыхает о падении нрава все тое, что... «Створися радость дьяволу!» Впрочем, князья и князьки этой эпохи довольно редко обнажали оружие. Обычно все исчерпывалось угрозами и демонстрацией силы, а решающим аргументом становилась поддержка ханской ставки. Соловьев посчитал, что за первый век монгольского владычества на Руси было несколько десятков междоусобных войн, однако лишь пять из них привели к кровопролитию. Убийство мирных жителей, которых истребляли и свои татары, не в счет. Войны чаще всего выглядели так. Князья собирали войско, сходились и потом как-то договаривались, целую крест давая торжественные клятвы, которые затем очень легко нарушались. Борьба за первенство С начала XIV века это броуновское движение понемногу упорядочивается начинает обретать новые черты. Возникают большие княжества, которые становятся все влиятельней, собирают вокруг себя союзников и вассалов, вступают в борьбу за первенство. Самым сильным после смерти Андрея Городецкого 1304-й было княжество Тверское, выгодно расположенное на торговом пути в Новгород. Там сидел Михаил Ярославич, имевший все основания претендовать на великокняжеский титул. Однако в это время, вследствие одного совершенно случайного обстоятельства, на политической карте Руси возник новый центр притяжения – городок Москва, прежде никакой важности не имевший. Незначительная эта волость досталась самому младшему сыну Невского Даниилу. Как и другие дети великого Александра, этот не блистал никакими талантами. Когда старшие братья Дмитрий и Андрей воевали между собой, он переходил из лагеря в лагерь, примыкая к сильнейшему, иного пути у слабого удельного правителя, вероятно, и не было. Но в 1302 году на Даниила обрушилась нежданная удача. Его родственник, владевший богатым переславлем, умер бездетным и завещал свои земли московскому князю. К этому времени Волость уже не переходила от брата к брату, как времена лествичного восхождения, а превратилась в отчину, то есть личную собственность, и могла передаваться по завещанию. Присоединив Переяславль, Данил Александрович разом перешел из категории мелких феодалов в средние. Правда, своему новому положению радовался он недолго. Вскоре после этого умер. Его сын Юрий Данилович, едва заняв отцовское место, сделал еще один шажок, Присоединил княжество Можайское, попросту отобрав его у тамошнего князя, которого привез в Москву и посадил в темницу. Теперь Москва сделалась достаточно большой и сильной, чтобы поспорить с Тверью. Тем более, что как раз освободился великокняжеский стол. Андрей Городецкий умер. Борьба Москвы с Тверью на время становится главным сюжетом русской политики. Поначалу казалось, что у московских князей мало шансов на успех. Соперник был и богаче, и крупнее, и боевитей. Но споры теперь решались не силой оружия, а иными средствами. Оба претендента, Михаил Тверской и Юрий Московский, помчались в Орду, где начался торг. Татарам было все равно. Они обещали ярлык тому, кто больше заплатит. У Москвы денег не хватило. Великим князем стал Михаил Ярославич. Но Юрий с этим не смирился и началась междоусобная война, в которую ордынцы не вмешивались, руководствуясь все тем же принципом «разделяй и властвуй». Война шла с переменным успехом, то затихая, то вновь разгораясь, однако свергнуть Михаила с престола московский князь так и не сумел. Случай представился в 1313 году, когда умер Тохта, и Михаилу нужно было подтвердить свой ярлык у нового хана Узбека. Юрий поспел в Орду раньше пожил там, освоился, задарил всех подарками, да еще и сумел жениться на ханской сестре царевича Кончаке, которая, переедя в православие, взяла имя Агафья. К тому же московский князь заключил союз с новгородцами, они опасались сильного тверского князя, владения которого находились в опасной близости от Новгорода. Из ханской ставки Юрий ехал в сопровождении татарского вельможи Кавгадыя, и, очевидно, рассчитывал, что Михаил не осмелится напасть на него при таком сопровождении. Однако Тверской князь воспользовался тем, что Ковгоды со своей свитой встал отдельным лагерем и, не трогая татар, напал только на москвичей. Юрий был разгромлен и еле спасся, бросив жену, которая попала в плен к Тверичам. Пришлось ему просить мира. Враги договорились ехать в Орду на ханский суд, что не сулило Юрию ничего хорошего, так как у узбека не было никаких оснований отбирать у действующего великого князя Ярлык. И тут Юрию несказанно повезло. Плененная Кончака Агафья умерла в Тверском плену. Тороватый московский князь сообразил, что может обратить свое поражение в победу. С помощью Ковгадыя, то ли подкупленного дарами, то ли раздраженного дерзостью Михаила, Он выставил перед Узбеком смерть сестры в весьма подозрительном свете. Тверской князь обвинялся по меньшей мере в недостаточной заботе о бордынской царевне, если не в ее отравлении. Теперь Михаилу нужно было ехать уже не за ярлыком, а на суд, и суд этот обещал быть суровым. В 1318 году, после долгого разбирательства, Михаил Ярославич был казнен по доносу Юрия Московского который таким образом не только избавился от давнего соперника, но и получил заветный ярлык на Великое княжение, без войны, одним лишь интриганством. Черная душа В русской истории хватает несимпатичных персонажей, и Юрий Данилович Московский один из самых отвратительных. Даже по меркам своего не слишком нравственного времени он отличался редкостной неразборчивостью в средствах. По аттестации Карамзина он по качествам черной души своей заслужил всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества. Имеется в виду коварство, с которым Юрий добился своего первого триумфа – заточение Можайского князя и захват его владений. Еще хуже Юрий поступил с Константином Рязанским. Велел его убить, рассчитывая прибрать к рукам и Рязань. Правда, из этой затеи ничего не вышло, и Рязань еще долго сохраняла независимость от Москвы. Юрию пришлось довольствоваться пограничной колонной. Погубив Михаила Тверского, Юрий вернулся из Орды не только с ярлыком, но и с телом казненного, которое отдал родным для погребения только после долгого торга. Сын погибшего Михаила, князь Дмитрий, должен был признать первенство Москвы и к тому же передать Юрию собранную для татар дань – две тысячи рублей. Кажется, это первое упоминание в русских письменных источниках о новой денежной единице куске рубленного серебра весом не то сто, не то двести граммов. Мнение историков расходится. Немалую эту сумму Юрий должен был доставить в Орду. Однако он был не только коварен и жесток, но еще и алчен. То, как московский князь обошелся с казенным капиталом, выглядит на удивление современно. Он решил сначала пустить деньги в оборот через новгородских купцов, заработать проценты, а там видно будет. Жадность Юрия и погубила. Дмитрий Тверской воспользовался методикой своего врага. Поехал в Орду и донес там о проделках московского князя. Хан Узбек рассердился и передал ярлык Дмитрию. Неугомонный Юрий засобирался в ставку, доказывать свою невиновность. Узнав об этом, поспешил в Орду и Дмитрий, опасаясь, что москвичи его переловчит. Там, на очной ставке, увидев перед собой погубителя отца, молодой тверской князь, которого за гневливость прозвали грозные очи, выхватил меч и зарубил лютого врага. Окончилась малопочтенная карьера первого из московских великих князей. За свою дерзость Дмитрий поплатился головой. Был казнен по ханскому приказу. Но Тверь все равно осталась в выигрыше. Очевидно, решив, что Москва чересчур усилилась, узбек передал ярлык не Ивану Даниловичу, брату Юрия, а брату храброго Дмитрия, князю Александру Михайловичу. Это случилось в 1325 году. Таким образом, могло показаться, что в двадцатилетнем противостоянии Москвы и Твери верх взяла последняя. Однако брат и наследник убитого Юрия оказался личностью недюжинной.